Глава 18. На дорожке стояла Амара в сопровождении нескольких своих служанок и в ужасе смотрела на свои платья. Одно полоскалось в болотной водице фонтана, второе уже почти намертво прилипло к лошадиным лепешкам, тоже, кстати, весьма зеленоватым. Ну и что ей не нравится? Она же как раз любит зеленый цвет. Но что-то тут, видимо, мачехе все таки не понравилось. Визжа как сумасшедшая, она пригнулась и скрючила пальцы. Переходя на ультразвук, отчего ее служанки и камеристка испуганно зажали ладонями уши. Видимо, платья действительно были ценными, и, может, даже ее любимыми. Пережив первый шок и ужас от страшной потери, мачеха подняла голову, увидела меня в окне, и мы с ней встретились взглядами. Непередаваемое ощущение. Медуза Горгона нервно плачет в сторонке. Если Амара думала, что сейчас я от страха хлопнусь в обморок, то она очень сильно ошибалась. Сохраняя олимпийское спокойствие, Я перевела взгляд на книгу и закрыла окно. Но, разумеется, я не ждала, что на этом успокоится она. Скрестив по-турецки ноги, я медитировала на кровати с чашечкой чая, погруженная в заклинание рун, когда ко мне ворвалась она. Да не одна, а с целой делегацией. Помимо ее верной прихлебательницы Наимии, в спальню выдворились слуги, которые кинули испорченные туалеты и мачехи прямо к моим ногам, забрызгав грязью. И прочими отходами лошадиной жизнедеятельности. Авичу шкуру. «Ты...» на высокой ноте протянула Амара. «Ты хотя бы знаешь, сколько они стоили? Авторские платья работы самого Стефана Савини, к которому на очередь за полгода записываться надо. Если эти платья были такими ценными, то не стоило оставлять их в моей комнате». Пожала плечами я, невозмутимо сделав глоток из чашечки. «Это не твоя комната, это моя гардеробная». «Ты не должна была сюда вернуться», — взерилась мачеха. «Полагаю, что моя». Я напоказ отпила из чашечки. «Ты вообще понимаешь, что у хозяйки поместья сейчас чаепитие, а ты ее отвлекаешь? В курсе, что Грэм тебя по головке за такое не погладит?» «Господи, боже мой! Это просто надо было видеть, как исказилось красивое лицо мачехи. Все сокровища мира за такое отдать не грех. Что ты такое болтаешь, тупица? Совсем с ума спятила!» «Твой муж от меня без ума!» «Прелестно, мы сейчас такую дезинформацию кинем. Пусть плачет гадина». «О, милая, какая же ты наивная! Он же просто делает вид!» Я ухмыльнулась. «Будем откровенны, ты уже не в том возрасте, когда так просто сможешь подарить Грэму наследника. То ли дело я. Он вне себя от желания так хочет от меня ребенка. Ты, конечно, попыталась вызвать в нем ко мне злость, когда подсунула ему противозачаточное зелье, которое якобы нашли у меня в комнате. Но это ничего не поменяло. Грэм хочет от меня ребенка. И так белая амара от злости сделалась еще бледнее, прям до зеленоты. Он хочет от тебя ребенка, потому что хочет как можно скорее от тебя избавиться. Грэм желает исполнить условия обета и прогнать тебя, а твоего ребенка буду воспитывать я. Я! Поняла меня, идиотка несчастная. Это была чистая правда. Но сейчас я внесу смятение в стан врага. Я отставила в сторону книжку, и ухмыльнулась. «Разумеется, он говорит так тебе, а ты и развесила уши. На самом деле, нафиг ты ему не нужна. Сама вешаешься ему на шею и исполняешь все его прихоти. Ты ему уже приелась до зубовного скрежета». «Ладно, ладно», — признаюсь, лоханулась. Словечко «нафиг» было явно не из их мира. Я вот насторожилась, но...» Мачеха даже не обратила на это внимания. «Да ты посмотри на себя, переделка», — побелев заорала Мара. Грэм всегда был за естественность, такую, как у меня. Зато ты не можешь своими губами то, что могу я. И я сложила свои накаченные губы бантиком. И это её доконало. — Ты... ты... — Убери свои смердящие тряпки и выметайся отсюда, — отчеканила я. — Ты должна их отстирать в руки, — заикнулась мачеха, видимо, повторяя годя приготовленный текст. — Сама отстираешь. — Да как ты смеешь? Я хозяйка этого дома. Я, госпожа Фрейзер, а ты всего лишь приживалка, которая живет тут из милости. Я поднялась, холодно глядя в ее зеленые глаза, и буром пошла на обомлевшую мачеху, выталкивая ее за дверь. А сейчас выметайся и не смей меня беспокоить по пустякам. Пошла вон из моей комнаты, и мусор свой прибери. Ногами я легко пнула испачканное платье вслед за ней, в коридор. И пусть я отчаянно блефовала, ведь сам Грэм, хозяин дома, в грош меня не ставил но это испуганное затравленное выражение ее глаз стоило этого блефа. «Прислать ко мне Приси!» — напоследок велела. «Приси нет!» — уволилась. «Нету Приси!» Я посмотрела на притихших слух ласковым взглядом и зловеще ухмыльнулась. «А если найду?» Будучи готовой закошмарить слуг и наглую самоуверенную бабенку, мою мачеху, я уперла руки в бока, но внезапно почувствовала приступ головокружения. «Черт!» Не пойму, что это, но вдруг побочка после комы и переселение моей души. Стремясь, чтобы меня не увидели слабый, я прикрикнула на слог и вытолкала всех за дверь. Благо, Амара была настолько шокирована моим выступлением, что не решилась продолжить скандал. Я подошла к окну и жадно глотнула свежего морского воздуха. Голова закружилась еще сильнее. Прижала пальцы к вискам и вдруг услышала какой-то мелодичный звук. Он был таким приятным, расслабляющим и нежным что я упала на постель Виолы и погрузилась в него, точно в ласково набежавшую морскую волну. Веки стали совсем тяжелыми, через минуту я уже спала и видела дивный, странный, сладкий сон про...